Энциклопедия «Сверхновая звезда» 1054 года Мы можем понять только то, что готовы понять. В 1054 году произошел взрыв сверхновой звезды. Эта сверхновая звезда ярко освещала небо, и ее можно было видеть в течение двух лет. В течение столь длительного промежутка времени это явление непременно должно было быть замечено всеми народами планеты. Однако в Европе нигде нет о ней упоминания. Представления европейских народов об астрономии были тогда ограничены рамками системы двух ученых Птоломея и Аристотеля. А согласно их системе, служившей точкой отсчета, Вселенная неподвижна. Следовательно, в ней не может быть никаких новых явлений, поскольку на небе только происходит чередование циклических событий. Нет большего слепца, чем тот, кто не хочет видеть. Западные астрономы, наблюдая это явление, которое не поддавалось никаким научным объяснениям, его просто не отметили. Для них оно не существовало. Напротив, в аналах китайских астрономов находят много точных сведений с описаниями этой сверхновой звезды. В частности, в аналах династии Сун отмечено во время правления императора Сунжэнь Цуна в первый год эпохи Джихе В пятый лунный месяц к юго-востоку от Дзянгуана на небе появилась звезда, появление которой ожидали. Ее свет был столь ярким, что ее можно было видеть даже днем, а ее цвет был красновато-белым. Она светила более года, а затем ее свет рассеялся и в наши дни еще сохраняются доказательства, разбросанные осколки этой звезды, образуют то, что отныне называют туманностью краба, которую легко могут видеть астрономы-любители. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том 7.